Глава восьмая. На абсолютно здорового ребёнка посмотрела, вышивальщица помогла, колбаски купила. Всё сделала, совсем справилась. Выйдя из магазина, улыбнулась яркому солнышку и, взяв курс на собственный дом, сделала несколько шагов. А потом меня поймали. Подкравшись сзади, ловко приобняли за талию, дёрнули на себя и шепнули в ухо. «Привет, золотка Миг растерянности сменился испугом, а потом яростью. золотка «Снова? Он издевается!» Я не просто развернулась, ещё и замахнулась, готовая к членовредительству, то есть огреть главного стражника тяжёлой корзиной, а потом, в идеале, благополучно спрятать труп. «О, я испугал?» — догадался он. «Прости, не нарочно Грэм отскочил и выставил руки в ограждающем жесте, а я уставилась хмуро. «Амирин, это какое-то невероятное совпадение», заявил новый глава департамента стражи. «Иду, думаю о тебе, это ты, «Может, начнёшь уже думать о ком-нибудь другом?» — взвелась я. Грэмушка посмотрел сомнением. «Мол, в самом деле хочешь, чтобы я размышлял не о тебе? Серьёзно?» Это была как красная тряпка для быка. Я взбесилась в доли секунды. Как-то вскользь отметила. Он первый, от кого завожусь так быстро. Однако талант. «Ами, не шипи, я по делу». «Опять?» Не шипеть я не могла. Но прошлое дело в виде чарки, конечно, вспомнила. «Это даже лучше, только обсудить нужно наедине, без свидетелей». Он выразительно повёл глазами, и лишь сейчас я заметила, что наш разговор в центре внимания, ведь стоим на широкой улице, на дворе белый день, и народу полно. Я тихонько застонала, а мужчина вдруг передумал. «Ладно», — он взмахнул лопатообразной ладонью, «сейчас тебе явно некогда, загляну вечером». «Моё нет» — застряло в горле, прилипнув к языку. «Я просто не успела его сказать». Эйнардс ушёл слишком быстро, просто раз, и вместо улыбчивой физиономии перед самым носом широкая спина где-то на горизонте. Даже кричать было бесполезно, даже броситься в погоню — и то ерунда. А ещё люди на меня смотрели пристально, без одобрения. От всех девушек веяло неприязнью. В воздухе витал вопрос. «А кто ты вообще такая? Почему так долго и бурно с ним говоришь?» В общем, моё бешенство достигло пика, и в собственную лавку я вернулась в состоянии разбуженного вулкана. Когда вошла, Габи, вновь затянувшая песню про неблагодарность, пугливо заткнулась. Мне оставалось дождаться вечера и не лопнуть при этом от злости. Небо, как же он отвратителен! Не мужчина, а истинный кошмар. Если Грэм думал, что стану готовиться к его визиту, то не ошибся. Я действительно готовилась. Навела чистоту в лавке, надела самое строгое из своих платьев, собрала волосы в тугой пучок. Еще выставила на прилавок кофейник, две чашки и вазочку с вполне приличным печеньем. Гадкая часть меня подбивала взять печенье похуже, то, что подсохло и уже предназначалось голубям, а добрая решила не усугублять конфликт. В идеале закрыть его раз и навсегда. Мы просто поговорим, обсудим, расставим точки над буквами, и всё. Второй, кажется, и последний раз. Когда звякнул дверной колокольчик, сообщая о явлении моего личного ужаса, я встала и выпрямила спину. Выражение моего лица было таким, что любой слоник, увидав, сдохнет навсегда. Грэ в самом деле споткнулся а через миг спокойно вписался в заданные мною рамки Улыбка и сияющий шальной стала сдержанной облик приобрел степенную суровость будто дела не придуманный повод для встречи а реально существующий факт присаживайся я вежливо кивнула на второй стул тот что обычно занимала Полли. Эйнарддс приглашение принял а я отправилась к двери заперла чтобы никто не мешал Возвращаясь на своё место, строго посмотрела на Габи, которая стояла на той же полке и пребывала в шоке. Просто её о предстоящем визите не предупредили. Затем я клацнула зубами и уселась через прилавок от эйнерца «Кофе?» — предложила вежливо. «С удовольствием», — отозвался он. Я налила, подвинула вазочку с печеньем, а сама уставилась выжидательно. Была готова к любому повороту, но когда Грэм заговорил, испытала острое желание потерять сознание и истечь под стол. грем Она сделала строгую прическу, надела отвратительное платье, застегнутое под самое горло, но самое неприятное — лицо. Выражение было таким, что хотелось прижать мисс Америн к груди и греть до тех пор, пока напряженная морщинка между бровей не разгладится навсегда. Сейчас Ами напоминала злую училку, вооруженную указкой. Ту, при которой и лишнего слова не скажешь, опасаясь удара. Я даже присмирел и решил не нагнетать события. Сделав глоток кофе, вытащил из внутреннего кармана свёрток, развернул его прямо на прилавке и украдкой ухмыльнулся, глядя, как округляются её глаза. Предметы были самыми разными, но в большинстве — ювелирка. Всё старое, антикварное, как раз по части Америн. «Это конфискат», — пояснил я. «Мы изъяли ценности у Тима Белого, часть вытащили из воровской закладки. Всё теперь принадлежит короне, и корона хочет извлечь выгоду». «Так как ты один из лучших специалистов в городе, поручить это важное дело решено тебе». Глаза мисс Злючки стали круглее и больше, на меня уставились Ошалила. «Тебе процент за реализацию, его величеству Фролу всё остальное. Отличная сделка, верно?» Ами, наконец, отмерла и выдохнула. «А почему я?» Её шок начал медленно сменяться возмущением, возможность поработать на корону восторга не вызывала. «Потому что ты разбираешься?» Я пожал плечами. «Грэм, я...» — она начала злиться. «Не просто антиквар, я очень узкий специалист». Моя широкая улыбка в ответ. «Ты предпочитаешь артефакты», — озвучил я. «Предметы, в которых есть волшебство и которые имеют особые свойства». Ами отодвинулась, посмотрела строго, но моей осведомлённости не удивилась. Впрочем, удивляться-то и нечему. Я же не идиот, чтобы не понимать элементарных вещей. Девушка снова уставилась на выложенный на прилавке конфискат. А у меня аж рука зачесалась. Страсть, как хотелось дотянуться до её прически, вытащить шпильки, чтобы эти удивительные шелковистые волосы рассыпались по плечам. Но я держался. А Ами смотрела и снова начинала раздражаться. «Слушай, я не хочу этим заниматься», — наконец сказала она. «Предпочитаю не связываться с Фролом. Отдай кому-нибудь другому». «Не могу», — строгий вопросительный взгляд и пришлось объяснить. «Начальство выбрало именно тебя, золотка Кандидатура утверждена и пересмотру не подлежит». «Какое ещё начальство?» «Начальник департамента городской стражи». Короткая пауза и возмущённая. «Так это же ты». «Ну да, и что?» Я развел руками, показывая, что изменить что-либо бессилен. И в глазах Ами аж молнии полыхнули. «Грэм, это не смешно», — процедила красотка. «Да разве ж я смеюсь». Я улыбался, но вопрос был действительно решён, и менять решение я не собирался. Продавать конфискат будет Ами, а у меня появится отличный повод заглядывать к ней в любое время, ведь я передаю ей очень ценный товар. Придётся следить. «Я не собираюсь торговать тем, что ты отобрал у преступников», взвизгнула хозяйка лавки. Испугалась? Что ж, это правильно. Ей вообще полезно пугаться, а то слишком уж бесстрашное. «Это их имущество», — продолжила верещать Ами. «Понимаешь, что со мной сделают?» «Ничего не сделают». С этими словами я достала из-за пазухи ещё две вещички. Большой амулет и поменьше. Этот для защиты дома. Я подвинул камень большой, и её глаза опять начали превращаться в плошки. А этот лично для тебя. Я придвинул и второй. Защита. Несколько секунд девушка потрясённо молчала, а потом вскочила, забегала по лавке и разразилась такой бранью, что у меня уши покраснели. Я с самого начала понимал, что мисс Америн непростая, но то, что она ругается похлеще всех портовых грузчиков вместе взятых, не ожидал. Оставалось сидеть, слушать и уважительно кивать, запоминая новые для меня обороты. Вот же загнула. Когда поток ругательств иссяк, золотко проверещала «Я не буду этим заниматься». «Ага, ага». Большой амулет был активирован и спрятан в глубины прилавка примерно через полчаса, а на диване второго я не дождался. Увы, невзирая на мужское обаяние и идеальные манеры, из лавки меня вытолкали, приказав напоследок не приходить никогда. Но мы оба понимали, что заверенная рукой Америн опись открывает передо мной большие возможности. Впрочем, главное — это амулеты. Она их приняла и даже активировала. Дик смеченный не идиот, он меня услышал, но лучше подстраховаться. чтобы уж точно никто и никогда Ами не тронул. Иначе действительно озверею, а озвереть я не люблю. Америн. В этот раз я пила не вино, а успокоительные капли. Отыскала в глубинах кухонного шкафчика пыльный пузырёк и осушила до дна. Запила водой и, пылая гневом, вернулась в лавку. На верхней полке витрины заворочилась Габи. «Слушай, а он напористый», — прокомментировала шкатулка. «Он меня подставил. Ты хоть понимаешь, что он натворил?» Габи понимала, поэтому промолчала, а у меня промолчать не получилось. Неприличные слова лились потоком, и остановиться я не могла. Когда поток всё-таки иссяк, плюхнулась на стул, долила остатки кофе в чашку и пришла к неожиданному выводу — не паниковать. Ведь кроме конфиската Грэм предоставил два очень качественных защитных амулета. Я таких раньше и не видела. В активированном состоянии большой светился так, что пришлось прикрыть глаза. По царапинам на корпусе амулета было ясно, что его тоже добыли в бою. Видимо, отняли у тех же преступников. Это было непривычно, однако заботу я оценила. Только надевать второй тот, который на тело, не собиралась. Он слишком сильно фонил. Учитывая, что мои способности и так снижены, фон был лишним. «Кстати, вы с Грэмом неплохо смотритесь вместе», — сообщила Габи. «Он такой огромный, растрёпанный, и ты такая миниатюрная». Я зыркнула злобно, и подруга сразу исправилась. «Ой, нет, показалось, не смотритесь вообще». Удовлетворённо кивнув, я покосилась на окно. Вечер успел превратиться в ночь, снаружи было темно, как в заднем, то есть пещере древнего дракона. Даже мелькнула мысль, что лучше бы остаться дома, но это означало изменить привычному образу жизни. Отказаться от обычных дел и планов ради Грэма эйнерца Нет, ещё раз нет. А ещё хотелось попробовать изменённое заклинание, и было любопытно взглянуть на алтарь, оценить количество записок. В итоге я встала и отправилась за шалью. «Куда?» — окликнула Габи. «К храму! Куда ж ещё?» Переступая порог лавки, я поёжилась и огляделась в поисках негодяев. Однако ничего странного не наблюдалось, никаких преступников, пришедших забрать свой конфискат. Миновав пару кварталов, я окончательно расслабилась. Погода была тёплой, звёзды светили ярко, по улице ещё нет-нет, да пробегал какой-нибудь прохожий. Ну и фонари, разумеется, горели, в столице с освещением, как правило, хорошо. До нужной точки города я добралась без приключений и очень порадовалась безлюдности нужного переулка. Спрятавшись в тень, прошествовала до самого алтаря, и уже там нервно выдохнула. Записок была тьма. Стену будто снегом засыпало, причём сугроб получался внушительным, а на подходах к нему горели свечи. Очень пожароопасная ситуация. Настолько, что я щёлкнула пальцами, эти свечи погасив. Затем опять зачерпнула немного волшебства и вытащила из этой груды нужные записки. Они, как обычно, просто упали в карман. Тот немного оттопырился, и всё. Остальное можно было уничтожить безопасным волшебным огнём, но я не стала. Оставила сугроб как кукор человеческой глупости и продолжила путь. А через несколько шагов меня посетило чувство дежавю, хотя ситуация вышла более опасная. В тот раз я находилась далеко и толком не видела, зато теперь... Раздался едва уловимый скрежет, такой, что кончик моего уха непроизвольно вытянулся, а само ухо развернулось в нужную сторону. Я застыла в той же тени, где держалась. Сердце подпрыгнуло и застучало в висках. А фрагмент храмовой стены отодвинулся, и в свете звёзд я увидела долговязую фигуру. Отца Тевлогия узнала по первому перекошенному движению. Только служитель был не один. Вслед за ним из стены вышел и второй, невысокий, с выдающимся круглым брюшком. Такое брюхо было лишь у одного, у отца Митрика. Неужели это он? Но зачем? Сердце продолжало колотиться, а я стояла и смотрела недоуменно. Служители вышли из той части стены, где когда-то располагалась одна из замурованных ниш. Там тайный ход? Но при тут он? Почему два представителя духовенства выходят из храма ночью, да ещё тайком? И это не в первый раз, как понимаю. Всё, жду тебя завтра. Тихо сказал, да, всё-таки Митрик. Он повернул голову в мою сторону, а я плавно прижалась к прохладной стене. Ситуация была странной и ничего не проясняющей. Застывшую в тени фею не заметили. Мужчины разошлись в разные стороны, причем Тевлогий явно направлялся домой. По виной старой привычки я покралась за ним, и хотя шла идеально, как кошка, святой отец почуял. Нас разделяло шагов 30, но в какой-то момент Тевлогий резко обернулся и уставился на укутанную в шаль меня. Смог ли различить лицо? Не знаю. Скорее нет, чем да, но от неожиданности я тоже резко остановилась. Такое поведение выглядело однозначно странным, и служитель рявкнул грозно. «Эй, что нужно?» Я не ответила, шагнула в ближайший переулок и растворилась в темноте.